Глава первая. Летом 1940 года меня, 19-летнюю дурочку, отправили жить к тете Пэг в Нью-Йорк. У тети был свой театр. Чуть раньше меня вытурили из колледжа Вассер, потому что я прогуливала занятия и в итоге провалила все до единого экзамены в конце первого курса. На самом деле, несмотря на плохие оценки, я не была совсем уж законченной тупицей. Но, видимо, если ничего не учить, то даже ум не поможет. Сейчас я уже не помню, чем занималась в те часы, когда должна была сидеть на лекциях, но, зная себя, рискну предположить, что вертелась перед зеркалом. Помню, как раз в том году я пыталась научиться делать ракушку. Освоение этой прически казалось мне самым важным делом в жизни, и далось оно мне нелегко, хотя в Вассере все равно не оценили бы мое достижение. Я так и не прижилась в колледже, хотя возможностей было предостаточно. В аспирантуре учились самые разные девушки, и существовали самые разные группировки, но ни одна из них меня не привлекала. Я просто не видела себя их частью. В том году там развелось множество политических активисток. Они носили строгие чёрные брюки, обсуждали мировую революцию, но мировая революция меня не интересовала. И до сих пор меня интересует Хотя мне очень нравились их черные брюки. Такие шикарные. Вот если бы еще карманы не топорщились. Были в Ассере и студентке отважно вгрызающиеся в гранит науки. Им предстояло стать врачами, адвокатами в те времена, когда женщины в подобных профессиях попадались еще довольно редко. Они могли бы меня привлечь, но нет. Начнем с того, что я их не различала. Все они носили одинаковые бесформенные шерстяные юбки, словно сшитые из старых свитеров. При виде этих юбок настроение у меня сразу портилось. Не то чтобы васер был начисто лишь он блеск нет. Например, студентки с факультета средневековой литературы, романтичные волооки, были весьма миленькие, как и самовлюблённые девушки творческого склада с распущенными длинными волосами, или великасветские аристократки с стачёными профилями итальянских гончих. но ни с кем из них я так и не подружилась. Вероятно, потому что я интуитивно понимала, любая в этом колледже умнее меня. Подростковая паранойя тут ни при чем. Я до сих пор считаю, что все там были умнее меня. Честно говоря, сама не знаю, почему я оказалась в колледже, разве что следовало предначертанию судьбы, смысл которой мне никто не объяснил. С раннего детства мне твердили, что я пойду в Ассар, но никто не говорил зачем. Для чего всё это? Что я должна извлечь из обучения? И зачем мне жить в пропахшей варёной капустой комнатушке с неулыбчивой соседкой, которая всерьёз решила посвятить своё будущее общественным реформам? Не говоря уже о том, что к моменту поступления в колледж я наелась учёбы досыта. Сначала я несколько лет провела в школе для девочек имени Эммы Уильерт в Трое, штат Нью-Йорк. где преподавали блестящую выпускницу семёрки лучших женских колледжей Северо-Восток, США. Разве этого мало? С 12 лет я отбывала срок в интернете, и мне казалось, что с меня хватит, сколько книг нужно прочесть, чтобы доказать своё умение читать. Я даже знала, кто такой Карл Великий. Неужели нельзя оставить меня в покое? К тому же, вскоре после начала учебного года я обнаружила в пакипсе бар И они ливали дешёвое пиво и играли джаз до самого утра. Я научилась незаметно ускользать из кампуса. Мой коварный план ежедневного побега включал незапертое окно в туалете и спрятанный велосипед. О, я была грозой охраны. И стала завсегдатаем этого заведения. Ведут чего? Латинские спряжения на следующее утро давались мне с трудом. Я мучилась от похмелья. Находились и другие препятствия для учёбы. Например, все эти сигареты сами себя не выкурили бы. Короче говоря, я была занята. Поэтому на курсе, где учились 362 блестящие юные девушки, я заняла 361 место в списке успеваемости. Услышав об этом, мой отец в ужасе заметил. Страшно представить, чем отличилась 362. Потом мы узнали, что бедняжка болела полиомиелитом. Так что деканат отправил меня домой, вежливо попросив не возвращаться. Мама не знала, что со мной делать. Мы в лучшие времена были не особенно близки. Она обожала лошадей, а я не была лошадью и не интересовалась верховой ездой, так что говорить нам было не о чем. Теперь же я её так опозорила, что даже смотреть на меня ей было не вмоготу. Мама окончила ВАС с отличием, не то что я. Выпуск 1915 года, история и французский. В этом почтенном заведении маму все помнили, не в последнюю очередь благодаря ежегодным пожертвованиям с её страны. Поэтому меня и приняли в асер, и вот чем я её благодарила. Случайно встречая меня в коридорах нашего дома, мама кивала мне как дипломат на службе, вежливо, но холодно. Папа тоже не знал, как со мной быть. Однако у него имелись заботы поважнее неблагополучной дочери. Он владел рудниками Красного железняка. Да, я разочаровала отца, но ему было не до меня. Ему, промышленнику, и из ализациониста и без того хватало проблем. Разгорающаяся в Европе война могла поставить бизнес под угрозу. Что до моего старшего брата Уолтера, тот учился отлично в Принстоне, и я его не интересовала. Хотя, конечно, он не преминул выразить неодобрение по поводу моего безответственного поведения. Сам-то Уолтер ни разу в жизни не поступил безответственно. И ещё в школе он пользовался таким почтением у одноклассников, что все прозвали его господином Послом. Я не шучу, честное слово. Теперь он изучал инженерное дело, хотел построить инфраструктуру, которая поможет людям всего мира. А я даже не знала, что такое инфраструктура. Можете добавить это к перечню моих грехов. Хотя мы с Уолтером были примерно одного возраста, разница в 1 года, мы даже в детстве, когда не играли вместе. Когда я ему исполнилось 9, он убрал из своего поля зрения всё, что касалось детских забав, включая младшую сестру. Для меня в его жизни места не нашлось, и я это понимала. У друзей и подруг тоже была своя жизнь. И ждали: колледж, работа, замужество, взрослые дела всё то, что меня совершенно не интересовало и было выше моего понимания. Вот так и получилось, что никто меня не замечал и не собирался развлекать. Меня объяли тоска и вялость. От скуки буквально подводило живот. Всю первую половину июня я бросала теннисный мяч в стену гаража и насвистывала маленький коричневый кувшинчик Пока родители не взбесились, они отправили меня к тёте в город. И я их не винил. Нет, они, конечно, опасались, что в Нью-Йорке из меня сделают коммунистку и наркоманку, но до скончания веков слушать, как дочь швыряет о стенку теннисный мяч, ещё хуже. Так я и оказался в городе, Анжела. И вот там-то всё и началось. В Нью-Йорк меня отправили на поезде. И что это был за поезд? Empire State Express прямиком из Ютики, сияющий хромированный механизм для отсылки бестолковых дочерей куда подальше. Вежливо попрощавшись с мамой и папой, я вручила свой багаж проводнику в красной шапочке и тут же почувствовала себя очень важной персоной. Вся дорога до Нью-Йорка я просидела в вагоне-ресторане, где пила солодовое молоко, ела груши в сиропе, курила и листала журналы. Да, меня выгнали из дома. Но с каким шиком! В то время анжела пейзабы были гораздо роскошнее нынешних. Впрочем, обещаю не твердить через слово, мол, в наши дни было лучше. Помню, в молодости я терпеть не могла старьковские сетования такого рода. Да всем плевать, всем плевать на ваше нытьё про золотое времечко развалинавы старые. К тому же, смею тебя заверить, Я отдаю себе отчет в том, что далеко не все было лучше в 1940-е. К примеру, дезодоранты и кондиционеры тогда изрядно уступали нынешним и воняло от всех жутко, особенно летом. А еще у нас был Гитлер. Но поезда, несомненно, были роскошнее нынешних. Вот когда ты в последний раз наслаждалась солодовым молоком и сигаретой в поезде? То-то же. Я села в поезд в симпатичном голубом платьице с узором из птичек, жёлтым кантом вдоль воротa, не слишком облегающей юбкой и глубокими карманами на бёдрах. Я помню это платье с такой точностью, потому что, во-первых, всегда запоминаю, что на ком надето. Всегда слышишь? И во-вторых, я сама его сшила и потрудилась на славу. Платье длиной точно до середины икры. получилось как кетлевым эффектом. Помню, я пришла к нему подплечником, в отчаянной попытке хоть немного приблизиться к образу Джоан Крофорд. Но сомневаюсь, что сработало. В этом платье, дополненном скромной шляпкой-колокольчиком и позаимствованной у мамы простой голубой сумочкой, набитой исключительно косметикой и сигаретами, я выглядела не столько погенинки на экрана, сколько тем, кем я являлась. Едущая в гости к родственникам девятнадцатилетней девственницы. В Нью-Йорк девятнадцатилетнюю девственницу сопровождали два больших чемодана. В одном путешествовали мои наряды, каждая вещь аккуратно сложена и завёрнута в пиростную бумагу, во втором ткани, тесьма и швейные принадлежности, то есть всё, из чего можно сшить ещё больше нарядов. Кроме того, я везла с собой громоздкий футляр со швейной машинки, тяжёлой, неповоротливой штуковиной, крайне неудобной в транспортировке. Но машинка была мне как родная, и без неё я не могла жить. Поэтому она отправилась со мной. Этой машинкой и всем, что впоследствии у меня появилось благодаря ей, я обязана бабушке Морис. Поэтому давай отвлечёмся на минутку и поговорим о ней. Прислови бабушка Анжела Тебе верно представляется милая старушка-одуванчик, убеленная сединами. Но это не про бабушку Морис. Она была высокой темпераментной стареющей кокеткой, с крашенными под красное дерево волосами. Ее повсюду сопровождало облако духов и сплетен, а одевалась она как циркачка. Это была самая яркая женщина в мире, яркая во всех смыслах слова. Бабушка носила платье из сжатого бархата невероятных цветов, Она не называла их «кремовый», «малиновый» или «голубой», как прочая публика с убогим воображением. Не-е-е. Она говорила «пыльная роза», «бордо» или «дэлла робия». У нее были проколоты уши, в отличие от большинства приличных дам тех времен. В обитых бархатом бабушкиных шкатулках для драгоценностей хранился клубок дешевых и дорогих бус, сережек и браслетов, которая можно было распутывать бесконечно. У неё имелся особый автомобильный костюм для послеполуденных выездов в город и такие огромные шляпы, что в театре она укладывала их рядом с собой на соседнее кресло. Ей нравились котята и косметика, которую она заказывала по почтовым каталогам. Она любила читать статьи о сенсационных убийствах в таблоидах и писала романтические стихи, но больше всего на свете Бабушка любила драму. Она не пропускала ни одного спектакля в нашем городе и обожала движущиеся картинки кино. Я часто ходила с ней за компанию, так как вкусы у нас совпадали. Нас обоих привлекали сюжеты, где невинных девиц в воздушных платьях похищают опасные мужчины в зловещих шляпах, а потом спасают другие мужчины с гордами подбородками. Понятное дело, я любила бабушку Морис. Впрочем, больше в нашей семье её не любил никто. Все, кроме меня, считали её позором и недоразумением, особенно её невестка, то есть моя мать, для которой лучше было умереть, чем прослыть фривольной. Говоря о бабуле, мама неизменно морщилась и называла её не иначе как эта вертиховостка. Моя мать, как ты верно уже догадалась, романтических стихов не писала. Но именно бабушка Морис научила меня шить. Она была превосходной швеей. Ее, в свою очередь, тоже обучила бабушка, всего за одно поколение поднявшейся от прислуги эмигрантки из Уэльса до богатой американской леди, в немалой степени благодаря умению обращаться с иголкой и ниткой. Бабушка Моррис из меня вознамерилась сделать превосходную швею. Поэтому мы не только ели риски в кино, и читали друг другу журнальные заметки о том, как невинных белых девушек продают в сексуальное рабство, но каждую свободную минуту посвящали шитью. И не просто шитью. Бабушка Морис требовала от меня совершенства. Она делала десять стишков, затем предлагала мне сделать следующие десять, и если у меня не получалось столь же безупречно, как у нее, все распарывала и велела повторить. Она научила меня обращаться с нежнейшими материалами, вроде тюли, кружева, и вскоре уже ни одна ткань меня не пугала, даже самая капризная. А крой, а подкладка, а вытачки. В 12 лет я могла сшить корсет на китовом усе. Хотя никто, кроме бабушки Морис, после 1910 года корсеты не носил. В том, что касалось шитья, Бабуля соблюдала строгость, и я охотно покорялась. Её критика жалила, но не смертельно. Меня так увлекало создание нарядов, что обучение было только в радость. И я знала, что бабушка хочет лишь одного сделать из меня настоящего мастера. Её редкая похвала крыляла меня. И я ещё усерднее вглядывалась в искусство кройки и шитья. На 13-летие бабушка купила мне швейную машинку. которая впоследствии и отправилась со мной в Нью-Йорк на поезде. Изящный, черный и убийственно мощный Зингер 201. Он брал даже кожу. При желании я могла бы прострочить обивку сиденья «Бугатти». По сей день не припомню лучшего подарка. Я взяла Зингер с собой в школу-интернат и благодаря этой машинке обрела невероятное влияние в среде привилегированных учениц, которые мечтали хорошо одеваться. Но сплошь и рядом меня обладали достаточными навыками. Стоило одной из болтнуть, что я могу шить что угодно, а я и правда могла, и ко мне выстроилась очередь. Девчонки из школы Эми Уильерт одна за другой стучались ко мне в дверь, умоляя расставить платье в талии, подшить подол или подогнать по фигуре прошлогодний вечерний наряд старшей сестры. Ко мне пришла популярность. А это единственное, что имеет значение в школе. Да и не только в школе. Должна сказать, была ещё одна причина, почему бабушка решила научить меня шить. Фигура у меня не укладывалась в стандарты. С раннего детства я была слишком высокой и худой. Миновал переходный возраст, но я только ещё больше вытянулась. Годы шли, а у меня по-прежнему не было бюста. Долбище тянулось высь, как ствол дерева, а руки и ноги служили ему ветвями. Ни одного покупного платья не пришлось бы мне впору. Так что проще было шить самой. А ещё бабуля Морис, благослови Господь её душу, научила меня одеваться под стать своему высокому росту и не выглядеть при этом акробатом на ходулях. Если тебе покажется, что я недовольна собственной внешностью, поверь, это не так. Я просто излагаю факты. «Да, я высокая и тощая, тут не поспоришь. Но если ты с тоской готовишься к истории гадкого утенка, который переехал в город и превратился в прекрасного лебедя, можешь не волноваться. Моя история совсем другого сорта. Я всегда была красавицей, Анджела. Более того, я всегда это знала». Безусловно, в Именно поэтому в вагоне ресторана Empire State Express с меня не сводил глаз красивый мужчина, наблюдая, как я пью сладкое молоко и ем груши в сиропе. Наконец он подошёл и предложил мне огонёк. Я кивнула, он сел напротив и начал со мной флиртовать. Мне очень льстило его внимание, но я совершенно не умела кокетничать и не знала, как себя вести. Поэтому в ответ на все его попытки завязать разговор Я только глазела в окно и притворялась, будто погружена в раздумья. Я даже немного хмурилась, силясь выглядеть серьёзной и значительной, хотя собеседник, наверное, счёл меня скорее близорукой и угрюмой. Ситуация грозила обернуться ещё больше неловкостью, но в конце концов меня отвлекло собственное отражение в окне, которое надолго заняло моё внимание. Прости, Анжела, но любая юная красотка готова бесконечно рассматривать себя в зеркале. Так уж они устроены. Оказалось, даже прекрасный незнакомец интересует меня куда меньше формы собственных бровей. И дело было не столько в степени их ухоженности, которая меня тоже бесконечно волновала, сколько в том, что тем летом я пыталась научиться поднимать одну бровь, пока другая остается неподвижной, как у Вивен Ли, вынесенных ветром. Тренировки, как ты можешь догадаться, требовали предельной концентрации. Время летело незаметно. Утонув в собственном отражении, я забыла обо всем. А когда очнулась, мы были уже на центральном вокзале. Моя прежняя жизнь осталась позади, а прекрасный незнакомец исчез. Но не волнуйся, Анжела. Прекрасных незнакомцев в этой истории будет в досталь. И, кстати... Я же забыла рассказать, если, конечно, тебе интересно, что бабушка Моррис умерла за год до того, как поезд доставил меня в Нью-Йорк. Ее не стало в августе 1939 года, всего за пару недель до начала моей учебы в Ассере. Ее смерть не была неожиданной. Бабушка уже несколько лет болела. Но эта потеря — потеря лучшего друга, наставницы, самого близкого человека — Потрясла меня до глубины души. А знаешь, Анджела, не исключено, что именно поэтому я так плохо училась на первом курсе Вассера. Может, я и не настолько тупая или ленивая, может, мне попросту было грустно. Я лишь сейчас это поняла, когда написала тебе. Господи. Как же долго до нас иногда доходит.